Стратегия против древних Воздух в долине был по-осеннему свеж. Горьковатый аромат сухой травы смешивался с еле уловимым дыханием целебных туманов, поднимающихся с горячих источников. Андрей снова стоял на вершине утеса, откуда открывался вид на всю территорию, утопающую в зелени, скрытую от внешнего мира долину, ставшую его тайным прибежищем. Позади у подножья Дзяолин склонилась над кристаллами Джилунь, помещенными в керамические сосуды. Она шептала им что-то на своем древнем драконьем языке, будто проверяя, как пространство реагирует на их присутствие. Но Андрей ее почти не слышал. Сейчас он смотрел на горизонт и думал о том, что если бы Джилунь не ушел сам, если бы они попытались его остановить... В этот момент парень буквально на голом инстинкте напряг мышцы, сжав кулаки, ведь он прекрасно понимал, что просто проиграл бы. Не потому, что был слабее. В плане уровня силы он и Цзяолин могли навязать бой большинству известных существ. И, учитывая его привычку использовать вдумчивый подход к таким столкновениям, они могли бы справиться с противником как минимум на пару ступеней выше по уровню силы, чем они. Но не Джилунь. Он был другим. Он не жил в рамках привычного. С ним нельзя было драться обычными местами. Методами, и в этом был реальный ключ к катастрофе. Напряженно все это обдумывая, Андрей медленно выдохнул и сел прямо на каменный выступ, скрестив ноги. Его тело замирало, но разум продолжал работать. «Если бы я использовал ловушки, он бы просто отменил их смысл. Если бы я ударил по нему всей накопленной силой, он бы не отбил удар, а убедил саму технику в ее ненужности. Он не просто сражается, он переопределяет происходящее». Это было пробуждение не только существа, но и мыслительной активности самого Андрея, который понял, что иногда ему было бы куда проще использовать алгоритмы и логические подходы другого мира. До этого момента он строил тактику вокруг силы, различные печати, ослабление противника, контроль пространства и в конце добивающий удар. Ведь именно таким образом он хорошо справлялся, но все это было действенным именно против тех, кто играл по тем же правилам. Джилунь не играл, он думал, прежде чем дышал, и сам воздух подчинялся его мыслям. Печати, даже божественные, дрожали и рассыпались не потому, что были слабее, а потому, что не были ему интересны. «Мне нужно переосмыслить все». Еле слышно прошептал Андрей, потом он поднял взгляд на небо. «Если пробудился Джилунь, и если прежде мне пришлось столкнуться с нефритовым пауком, значит, они не одни». Он достал из своего пространственного кольца-хранилища два списка, аккуратно переписанные с обугленного свитка, найденного в руинах древнего святилища и фрагмента книги, добытого в подземельях бывшей обители одной из уничтоженных в далеком прошлом сект. Один – древних духовных зверей, другой – запретный список бесформенных зверей. Некоторые имена в обоих списках были зачеркнуты кровью или пеплом, некоторые светились, будто предвещали беду. И тот самый Джилунь был во втором. «Значит, их может быть не меньше шести», – пробормотал он. «А если верить легендам, то почти все они могут быть на грани божественного или, как минимум, священного уровня». Он встал и начал медленно ходить взад-вперед по каменной площадке. «С каждым из них придется действовать по-разному. Существ типа Джилу нельзя запирать, он разрушит печати, потому что сам воплощение отрицания ограничений». Существ типа нефритового паука, наоборот, нужно ограничивать, изолировать. Он опасен через связь, через чужую волю. Его сила в заражении и ядре, который опасен даже для культиваторов божественного уровня. Существа типа Пекхо, если пробудятся, будут иными. Сила через ярость и холод, их придется уравновешивать. Существа типа Цинму бесплотны для магии, и против них можно действовать только физически, если можно сражаться руками с туманом. Их, возможно, нельзя победить, а только перенаправить. Задумавшись, Андрей остановился. Он уже понимал, что каждому такому противнику полагалась своя собственная техника. В этом вопросе универсального приема просто не будет, только глубокая индивидуальная подготовка. Мне нужен архив и мастерская. Я должен разработать целые тактические модели поведения для каждого возможного пробужденного. Не просто техники, поведения, алгоритмы, варианты отхода и ловушки, но не те, что запирают, а те, что обманывают, перенаправляют. Он вспомнил, как Джилунь с легкостью взломал печати, что якобы удерживали его тысячи лет, нанесенной золотой кровью небесного зверя и подкрепленной силой тех, кто их создал. Однако, тщательно обдумывая все случившееся, Андрей понимал, что это существо могло вполне спокойно избавиться от таких удерживающих оков в любой момент. В абсолютно любой. Но Джилунь сделал это именно в данный момент. И сложив 2 и два, парень быстро понял, что это существо действительно выполняло роль своеобразного антивируса, сработавшего именно при совпадении определенных условий. А такими условиями могло быть именно то, что появился кто-то, кто перешел в своем уровне развития ядра определенную ступень и подлежал зачистке. А то, что при этом могла быть уничтожена вся цивилизация и практически все культиваторы Цзы, так это так, расходные моменты. Или, как говорили в древности на родине Андрея, «лес рубят, щепки летят». А этого он просто не хотел позволить и не мог, даже несмотря на то, что некоторые его старательно преследовали. «И мне нужны новые материалы, все, что может быть связано с древними, возможно, даже создание ложных проекций или призрачных тел, чтобы отвлечь и обмануть. Джилунь мог видеть сквозь ложь, но не факт, что другие тоже смогут». Потом он замолчал, надолго задумавшись. На горизонте тень облака легла на дальний склон, и в этом странном пятне он почти увидел еще одну тварь, ту, чье имя пока даже не произнес, ту, что, возможно, уже пробуждается. Да, он не знал, кто будет следующим, но теперь он знал главное. Каждого такого монстра нельзя было просто победить, их нужно было сначала понять. Ночь над долиной опустилась медленно, как пергамент на пламя лампы, но в центре своей самодельной мастерской, погруженной в мягкое фиолетовое свечение от закрепленного над потолком лунного камня, Андрей не чувствовал ни усталости, ни сна. Его ладони были исписаны свежими чернилами, глаза сухо жгло от концентрации, а сердце билось ровно, упруго, уверенно. Он начал создавать что-то совершенно новое. Огромный свиток был развернут на каменном полу и зафиксирован на четырех углах печатями стабилизации. Это была карта, но необычная. На ней были обозначены не границы, а плотности энергии. Диаулин помогла ему создать базовую сетку, используя древний эфирный способ картографирования, которым пользовались драконы времен хаотической эпохи. Везет же некоторым генетическая память, прям как в фильме «Пятый элемент». Вот достигла она определенного возраста и формы, и все вспомнила. Теперь на этом свитке каждая точка представляла собой возможное искажение ткани мира, где печати, реликты или даже намеки на сущности могли сохраняться тысячелетиями. И именно сюда Андрей теперь вносил первый элемент нового проекта – магический сонар. «Мы не знаем, где они», – пробормотал он, проводя пальцем по восточной кромке свитка. «Не знаем, кто будет следующим, и хуже всего не знаем того, активны ли печати, которые их удерживают». Потом он поднялся. Перед ним на специальной подставке висел кристалл из тех самых чернил джилунь Лунь. Подключенный к артефакту временного пробоя и антенне чувствительности, что парень сделал как направленную антенну микрофон, этот кристалл теперь являлся сердцем сонарной системы. Вокруг него вращались четыре магических плетения. Форма резонанса ловила колебания магии древнего уровня. Импульс пустоты зондировало наличие отверстий в ткани мира, где энергия неестественно затихала. Матричный отклик анализировал отпечатки печати и сравнивал с базой известных школ. След неназванного пробовал захватить даже отголоски воли, застывшие вместе древнего заточения. Андрей начал с настройки параметров. Это был не просто магический эксперимент, создание инструмента выживания. И первым кругом была калибровка. Для этого он нарисовал руну единства, соединив в ней интуицию, присутствие и эхо. Когда круг замкнулся, кристалл повел себя как живой, чернильная сердцевина внутри заструилась, как вода, и внутри нее замелькали образы, образы которых не было здесь. Временные слои, искажения магии, исчезающие в прошлом. Он сделал пометку. Реакция стабильна, кристалл Джилунь находит остаточные волны печати уровня Священного Договора. Система воспринимает даже те, что были разрушены столетия назад. Вторым кругом была настройка диапазона, для этого он вложил в матрицу схемы частицу крови Дзяолин, которую та дала добровольно, и драконья сущность усиливала резонанс первородной магией Кристалл зазвенел, хотя и без звука, а его вибрации стали ощущаться кожей. Внутри зеркального резервуара снова замелькали более различимые символы, некоторые из них явно были древними, другие, несмотря на его знания и опыт, даже в отношении Нижнего мира и знаний демонов, незнакомые даже ему, и это был страшный знак. Это значит, что есть печати, которые не относятся ни к одной из школ, даже старше древних, — глухо прошептал он. И они все еще активны. Он отметил их координаты. Одну в южных болотах, давно закрытых из-за ядовитых испарений. Другую в подземельях севера, где, как ему уже доложили разведчики семьи Лин, достаточно часто исчезали охотники. И еще одну на пересечении границ трех враждующих кланов. В третьем круге он применил артефакт перо Джилунь. Он провел им вдоль контура одной из предполагаемых точек, и весь круг потух. Перо сняло остатки маскировочной печати, наложенной еще в древности. За ней проявилась тень, слишком огромная, чтобы быть человеческой. Он медленно выдохнул. Это место держало кого-то или держит до сих пор, и кто-то до сих пор прикладывает силу, чтобы не выпустить его наружу, а значит, они могут не выдержать. Он начал составлять первую схему реагирования, основной целью которой должно было стать неизвестное древнее существо, очень опасное и могущественное, и чья вероятность усиления активности в последнее время уже достаточно высокая. Предполагаемый тип напрямую связан с искажением или подавлением. Первой фазой тут должна быть временная блокировка. Для этого парень мог использовать чернильный кристалл g лунь для искажения локального пространства. Второй фазой – иллюзорная печать, для которой нужно создать сдерживающий обман, при котором тварь сочтет себя все еще в заточении. Третьей фазой будет мгновенный отход, который активирует цепь зеркал и запустит транспортировку самого Андрея вдали, но через искаженную тень пространства. Четвертой фазой, если вдруг произойдет провал его планов, предусмотрен контакт с Диаолин в полной форме, такая активация сценария слияния дракона и пустоты». И он еще не знал, будет ли эта схема работать, потому что все это была всего лишь подготовка к неизвестному, но теперь он хотя бы знал, где ему нужно искать, а значит у него появился шанс опередить пробуждение таких опасных противников. Плотный серый туман стелился меж скал, как молчаливый свидетель давно забытой войны. Андрей стоял на краю высокогорного плато, где даже птицы не пели, не потому что их не было, а потому что здесь нельзя было издавать звук. Он прибыл сюда, следуя одному из откликов магического сонара, усилившегося в последние сутки. И чем ближе он подходил, тем реальнее становилось чувство тревожной ясности, как будто само пространство знало, что его тайна вот-вот будет раскрыта. Перед ним лежала широкая впадина, по форме напоминающая лепесток, и на этом лепестке был снег, не совсем обычный. Снег не лежал сверху, он находился прямо внутри земли, в каждом кристалле породы, в каждом листе уцелевшей травы. Это было воспоминание о снеге, который когда-то не прекращался 49 дней и 49 ночей, и ни одна снежинка за эти дни не растаяла. Внимательно осмотревшись по сторонам, Андрей осторожно шагнул внутрь круга и сразу же заметил странное ощущение. Даже сам звук его шагов исчез, не приглушился, а именно пропал. Даже шелест ткани, бияние сердца, дыхание – все растворилось в окружающем пространстве. Именно так он вошел в пространство белого тигра. Пэкхо – миф, судья, не бог, ни демон, но нечто, стоящее выше закона. Выше морали – тот, кто чувствует зло, прежде чем оно вообще обозначит свое присутствие. Тот, кто находит грех в намерении и уничтожает носителя до того, как он заговорит. По преданиям, его появление сопровождал бесконечный снег, и за каждым шагом тигра следовало безвременье. Он не рычал, умолкал сам мир вокруг него. Он не нападал, а выполнял приговор, написанный в крови мира. Тот, кто видит Пекхо, уже не жив. Только вот были у парня некоторые сомнения. Он прекрасно понимал то, что такой борец со злом действительно может быть нужен, особенно в мире, где война между добром и злом очень часто принимает не эфемерные или иносказательные смыслы, а именно физические. И сам парень с этим уже не раз столкнулся. Однако в тех же самых легендах тот самый Джи Лунь был приверженцем порядка, но когда он пробудился в его действиях, порядком и не пахло. Только тотальным уничтожением всего, что может иметь разум и хоть какие-то способности и чувствительность к энергиям Дао Цзи. Именно поэтому верить в легенду о том, что этот белый тигр, чье своеобразное логово он сейчас обнаружил, действительно является поборником добра, что, кстати, нигде не было указано, он просто не мог. В том-то и весь секрет, ни в одной из легенд, даже в тех кусках, которые мы удалось обнаружить и восстановить, не было указано, что этот древний легендарный монстр из запретного списка является поборником добра, только то, что он борется со злом. Да, тут была проблема. У него было свое собственное понимание этого понятия, то есть он мог воспринять злом даже то, что ребенок сорвал с дерева яблоко, а то, что ребенок в тот момент собирает спелые яблоки в саду, его уже могло и не интересовать. Ведь в его так называемых бесстрастных глазах этот ребенок нанес вред природе, он сорвал плод с яблони. Это действительно сложно понять тому существу, которое просто не понимает, для чего это нужно делать. Что тут можно сказать, например, про того же крестьянина, который косит пшеницу или собирает рис? А уж про тех, кто охотится в лесу, тут вообще речи не будет, ведь они наносят вред природе, убивают животных. Таким образом, фактически любую ситуацию можно развернуть так, что ты найдешь чуть ли не первозданное зло в любом действии, даже в попытке написать что-нибудь на пергаменте. Поэтому этот вопрос лучше даже не рассматривать. Если этот монстр был опасен тем, что пробудившись будет просто уничтожать все вокруг, то лучше не допускать таких нюансов в принципе. Немного пройдя вперед, Андрей остановился в самом центре кратера, именно здесь соединялись все флуктуации. Его магический сонар, подвешенный над плечом в виде свитка, дрожал, издавая не звук, а импульс, постоянный, тугой, будто сам боялся заговорить. Здесь он раскрыл карту, и его пальцы начали быстро скользить по слоям – энергетический профиль, временной след, структура печатей. Именно так он понял, что здесь были использованы печати божественного уровня, но необычные нет. Это были постструктурные печати, сложные не из элементов, а из понятий. В них не было ни глифов, ни рун, только взаимосвязанные определения. «Вход невозможен без невидимости. Выход невозможен без прощения». Память подавлена до самоотрицания, имя не произнесено, суд отложен, пока не будет вызван. Андрей знал, что это могли сделать только боги, в ту эпоху, когда у них еще была власть изменять природу понятного. Как они это сделали? Судя по остаткам структуры, четверо из высших богов, один огненного пантеона, двое стражей металла и один хранитель судебной скрижали, объединили свои силы. Не чтобы уничтожить Пэкхо, но чтобы обмануть его восприятие. Внутри энергетического поля была найдена искусственно созданная пустота, которую сам Пекхо воспринял как место отсутствия зла. Они переписали участок мира, спрятав его сознание туда, где он чувствовал только покой. Это была ложь в чистом виде, поддерживаемая четырьмя живыми источниками божественной энергии. Андрей медленно прошел по кругу и заметил, что одна из поддерживающих печатей буквально трещит. Тонкий луч энергетического пепла стекал по одной из точек фиксации, как капля ржавчины по чистой стали. Магический контур был нарушен, незначительно, но уже нельзя было гарантировать ее целостность. Он тут же опустился на колено, активируя круг срочной диагностики. Формула, определяющая стабильность печати, мигнула желтым. Она слаба произнес он шепотом, забыв, что звук все равно не вырвется наружу. Один из хранителей печати либо мертв, либо его сила ушла. А это значит, Пек Хо может пробудиться. Андрей провел рукой по снегу, тот не растаял. Более того, он запел, тихо, на грани восприятия. Песнь осуждения, идущая откуда-то из глубин. В этой песне не было слов, только чувства. «Ты был, ты есть, ты грешен». Он отшатнулся и запечатал карту, потом активировал кристалл g чтобы зафиксировать все искажения поля, и вшил в ткань магического сонара особую сигнатуру. Профиль Пэкхо. Теперь система будет отслеживать любое повторение схожей энергетической вибрации, потому что если Пэк-Хо начнет двигаться, это будет заметно по исчезновению звуков даже в отдаленных регионах. «Я должен найти остальные печати, убедиться, что они держатся», — выдохнул он. Если это разрушится, никто не успеет даже понять, за что они умерли. И он ушел, оставляя снег по-прежнему неподвижным, а где-то под землей, в точке полного молчания, белый металлический тигр юга шевельнулся. Сумерки застилали плато тонкими лоскутами тумана, воздух был неподвижен, не из-за отсутствия ветра, а словно мир задержал дыхание. Андрей шел по старой охотничьей тропе, скрытой в лесных складках склона, следуя за слабым сигналом из обновленной системы сонара. Сигнатура Пэкхов внезапно вспыхнула, не просто как пробуждение энергии, а как нарушение самой основы печати. Причем точечно в одной из опорных точек, где энергия хранилась в замкнутой петле. Такого быть не могло. Если кто-то вмешивается в печать, то либо они не знают, что делают, либо знают, и даже слишком хорошо. Осознав это, он резко ускорился, смешался с туманом, как и положено судье, которого не должно быть видно, сам стал тенью. Через четверть часа он вышел на каменный выступ над древней чашей, местом, где при прошлой разведке он зафиксировал остатки божественной структуры. Но теперь на вершине этого лепестка инея стояло нечто иное – алтарь, собранный из костей металла и обожженного черного дерева. Он был возведен прямо на ключевой точке печати. Пятна тлеющих углей на его гранях пульсировали в такт чужой первобытной магии. Все здесь было неправильно – мертво, но живо. Даже окружающее это место пространство стонало, хотя и молчало, но его утробные стоны можно было уловить своим естеством. Их было семеро – люди, но лишь внешне. Грубые, покрытые шрамами и пепельной краской, глаза не отражали света, на плечах и лбах виднелись весьма специфические знаки пламени и металла, искаженные символы правосудия и жертвенности. И в данный момент они пели. Слова их не совсем обычной песни были старыми, язычными, они не вызывали, они признавали, Пэкхо не просили, ему подчинялись. И Андрей практически сразу понял, кто они. Он читал в одном свитке про них, племя беззвучного заката, старейший культ, считавшийся вымершим, стихийники, верившие, что Пэкхо не наказание, а естественный баланс, чье пробуждение должно очистить мир от нечистых душ. И по их учению ничто не очищает так, как кровь одаренных, принесенная на печати, удерживающие судью. А потом парень увидел и их добычу. Это были шестеро пленников. Молодые, едва прошедшие инициатору культиваторы. Один из них в одежде младшего члена секты небесного нефритового императора. Двое в серебряных поисках небесной черепахи Хаоса. Были из менее известных школ. Их руки были связаны корнями, пропитанными духовной смолой, глаза затуманены. Вероятно, пленников намеренно держали под действием какого-то природного дурманящего или даже наркотического зелья. Так иногда делалось, когда нужно было, чтобы жертва мучилась как можно дольше и не умирала от боли или кровопотери раньше срока. Ее опаивали специальным составом дурмана, который не только лишал жертву некоторой части болевых ощущений и возможности адекватно оценивать ситуацию, но также и делал ее кровь более... Более сворачиваемой. Да, в некотором роде это тоже было опасно, потому что образовавшиеся в кровеносной системе из-за такого воздействия тромбы могли убить такого разумного куда раньше. Но в данном случае такое делалось именно для того, чтобы кровь не текла слишком обильной жертвой, особенно когда идет какое-нибудь ритуальное жертвоприношение, во время которого жертва должна отдать алтарю максимум эмоций страха и ощущения боли и ужаса. Но в данном случае было важнее другое – их вели на алтарь, а один из фанатиков в это время уже что-то медленно чертил своим ритуальным ножом на каменной плите алтаря. Лезвие было сделано из кованной меди с вплавленными пепельными знаками. Оно резало даже духовную ткань, не касаясь плоти. Заметив все это, Андрей задумчиво хмыкнул, ведь парень уже и сам понял, что именно собирался провернуть этот фанатик. Он собирался пролить кровь не для силы, а для активации узла печати, именно так ее и можно было сломать. Андрей уже почти не дышал от охватившего его напряжения, ведь он уже и сам чувствовал то, как печать под алтарем трещит, не под давлением, а в ответный ритуал. Это была обратная инверсия, если печать держит зло, то кровь невинных, пролитая на ней с верой, открывает путь судье. Он оценил ситуацию за долю мгновения. Сейчас перед ним было семеро врагов. Все носители первородной магии и хауры не были сильными, как у мастеров до уши, но искаженные, словно их тела давно стали сосудами для чего-то чуждого. Один из них имел на груди свежую татуировку, символ пламени юга. Это значило, что он посвящен в контакт с сущностью Пэкхо, и это наводило парня на не совсем утешительные выводы. Убить их молниеносно не выйдет. Именно из-за близости к печати использовать в данном месте силу Доу Хуан будет огромной глупостью. Вместо того, чтобы защитить печать, он сам может нарушить ее работу, ведь такой выплеск силы может банально наложиться на работу алтаря. Позвать на помощь он явно не успеет, так как сейчас просто не знает того, сколько еще невинных жертв нужно, чтобы перегрузить именно эту печать. А значит, что любая капля новой крови на этот алтарь может быть последней каплей на весах равновесия. Но есть один вариант. Андрей медленно вытянул руку и извлек из своего кольца хранилища перо Джилунь. Он не собирался разрушать печать, он собирался разрушить саму их реальность в том виде, в каком они ее воспринимают. Перо плавно коснулось воздуха, и пространство распалось. Он не появился, он проявился, как отблеск зеркала в глубокой тени. Первый удар, и у старейшего фанатика исчезли ноги, не в крови, а в тишине. Пространство просто отказалось их держать. Второй, и алтарь погас, а его руны начали стираться сами, как будто их никто никогда не рисовал. Один из дикарей закричал, но голос не прозвучал. Тигр видел, и Андрей, используя силу печатей, обернулся его отражением. Слово не имело силы, только действия. Остальные двое фанатиков, схватив пленников, попытались скрыться, но Андрей опустил кристалл лунь в землю, и пространство замкнулось, обратив их шаги в вечное возвращение. Они бежали и возвращались опять на то же самое место, как наказание, как петля, как тот самый Сизифов труд. Все кончилось быстро. Пять тел просто растворились в пространстве, от них даже праха не осталось. Двое запечатаны в сгузке временной инверсии. Их ждал допрос. А печать под алтарем хотя и дрожала, но все еще держалась. Андрей подошел, присел рядом и провел ладонью по центральному глифу. Прости, тихо шепнул он. Я знаю, ты не зло, но если ты проснешься раньше времени, ты уничтожишь всех, даже тех, кого должен был спасти. И над плато вновь пошел снег. Небо не закрылось, но приготовилось. Пару часов спустя тело плененного фанатика уже дрожало в мягкой темноте духовного кокона. Используя технику внутреннего затвора, Андрей изолировал его от внешнего мира, оставив его фактически без всего, без звуков, без времени, без ощущений. Только он и медленно капающая капля тумана, указывающая, что время все же идет. Вот только не для него. Этот метод был жестким, но не жестоким. Он не пытал тело, он обнажал намерения. И сейчас, сидя напротив полузгнившего алтарного идола, Андрей наблюдал, как под действием внутреннего давления, изоляции, фанатик начинает распадаться изнутри. Его ложь, вера и убеждения медленно выплывали наружу, как кровь на поверхность воды. А затем он заговорил сначала рвано, потом все четче. Вы не понимаете, прохрипел он. «Пэкхо не зверь, он правда, он ответ, он то, чего вы боитесь, неподкупный суд». «И ты решил ускорить его приход?» Спокойно сказал Андрей, записывая в артефакт каждое энергетическое колебание речи. «Не ускорить, освободить, он не просто судья, он балансирующий вес». «Его сила не край добрых, его лапа падает на искаженных, хамир который вы построили, весь насквозь гнилой». С этим фактом Андрей не спорил. Сейчас он просто смотрел, слушал и ждал, и дождался. «Кто вас направляет? Слишком сложный ритуал. Это не из устной традиции. Вам дали инструкции». После этого вопроса последовала долгая пауза, очень долгая. Фанатик сжал зубы, буквально до хруста, но потом что-то дрогнуло в его взгляде. Не все секты против нас, не все видят в пэкхо угрозу. Есть те, кто понимают, кто устал от этой гнили, от ложных старейшин, от интриг князей и благородных домов. И кто же они? Секта Пяти Пиков Бессмертных. Мир дрогнул. Секта Пяти Пиков Бессмертных. Одна из старейших, уважаемых школ, чье влияние распространялось на южные границы центральных кланов. Ее основатели были легендарными культиваторами, каждый из которых по преданию достиг уровня близкого к божественному. Их школы славились строгой моралью, возвышенной философией и особенно нейтральностью в конфликтах между сектами. Они не вмешивались, никогда, по крайней мере, сам Андрей так сказал бы, если бы не знал многое об этой секте после столкновения с ними. Так что, услышав об участии в этом деле каких-то сект, парень в первую очередь подумал именно об этой организации, чей показательный лоск и порядочность были всего лишь внешней мишурой. Подробно, приказал Андрей, активируя изолирующий глиф. Рассказывай все. И тот рассказал. Пять лет назад один из высокопоставленных мастеров секты Пяти Пиков Бессмертных, старейшина по имени Лин Джоу, начал продвигать идею очищения школ от искажения. Он был философом, отшельником и мастером духовной ауры. Вокруг него и собралась внутренняя фракция этой секты, ставшая теневым собранием этой организации, получившим имя Голосара Света Тигра. Эта группа, действуя в тени, начала по крупицам собирать тексты и знания, касающиеся Пакхо. Официально для архива, неофициально они собирали структуры ритуала пробуждения. Пока глава секты молчал, старейшина Лин Джоу установил контакты с остатками фанатиков, живущими среди племен отчепенцев. В обмен на защиту и знания они стали поставлять им тех, кто «был достоин суда» – пленников, пойманных в стычках, изгнанников, врагов. И постепенно, под видом философских собраний, члены фракции начали создавать точки ритуального давления на печати Пекхо. «Сам ритуал невозможен без резонанса». Прошептал фанатик, уже почти потеряв чувство времени. «Нужно, чтобы три пика дышали в унисон, чтобы кровь пролилась на печати, а не рядом, чтобы имя судьи было названо не в молитве, а в приговоре». Андрей жал кулаки. «Они уже трижды отправляли экспедиции, замаскированные под поисковые отряды. В их ядре были только посвященные. Один из таких уже побывал на северной точке печати, другой на западе, третья идет сейчас» к центральному ядру печати, что скрыто под древним храмом в снежной пустыне. После всех этих откровений Андрей медленно встал. Все слова были им записаны. Карта обновлена. Теперь он знал о том, что даже в самом сердце старейшей благородной чистой школы годами гнило семя, готовящее пробуждение силы, от которой отвернулись даже боги. И Пэк -Хо слушает.